Имитация иглоукалывания уже практически закончилась, но будет не круто, если где-нибудь кольнёт в момент наивысшей концентрации. Попытался расслабиться, полностью сосредоточив своё внимание на процессе дыхания. Войти в медитативное состояние не получалось. Мысли постоянно скакали. То я думал о том, что разведчик обратно поползёт, то о том, что Кира в любой момент позовёт меня в Ориджа, то о том, как мы будем действовать на территории шахты. «Закончу эти два параллельных блин-квеста и в отпуск. В Эдеме отдохну по-человечески, а Ориджа сгоняю в поля. Пройдусь по картам Искорки с арсеналами». «Механоид и прогресс у Искорки — это хорошо, но лишней боевой мощи, как говорится, мало не бывает. Вдруг что еще интересное откопаем?» «Так, Та стоп! Все лишнее потом. Сейчас важен замок».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 Из отчёта Самсона мы знали, что глубина шахты — 150 метров, а суммарная длина всех ответвлений — несколько километров. С нашего места мы видели широчайший туннель, расходящийся в обе стороны. Судя по карте, мы оказались в транспортном узле. Это кипятачок 300 на 100 метров под частично открытым небом. Справа дорога разветвлялась и уходила ещё глубже под землю, в самые недра горы. Слева туннель был один, широкий и, можно сказать, обустроенный. Под потолком, куда вело несколько лестниц, организовали технический блок. Вот только в чём был его функционал, я не понял. Краны, балки, сплошные металлические леса. Сканер определил наличие фогера внутри. Какая-то тень мелькнула в окне. Ещё выше, над тоннелем, был прямой участок, огороженный забором. И вот там, на этой верхотуре, стоял местный арсенал. А ещё метров через сто светился выход на поверхность.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 «Конечно, я понимал, что бессмысленная болтовня просто успокаивает ребятам нервы, но отвлекает. Хоть бастион, хоть шахтёр, как ни назови, всё равно не факт, что дженерики его завалят настолько быстро, чтобы подкрепление не успело среагировать. А фогеров здесь было много. Самосвал проехал мимо нас, притормозил перед туннелем, и его оператор что-то сказал фогерам наверху.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 Алекс, чисто, двинули. Дёрнул меня ган сразу же, стоило фогеру скрыться наверху. Мы оставили времянку позади и, укрываясь за наваленными кучами камней, стали аккуратно пробираться вперед. Метров через тридцать снова пришлось прятаться. Проехали ещё две машины, но уже в обратную сторону. Местные погрузчики с логотипом Северкрафт, на которых сидело по паре фогеров.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 На парковке перед зданием стоял сожжённый броневик Северкрафта и выселись две кучи трупов. В одной — сломанные дроиды, в другой — подмороженные и растерзанные монстры. Пока мы всё изучали, подъехал небольшой грузовик, и два фогера сгрузили в кузов ещё несколько тел. Я разглядел лопнувшие хитиновые панцири, меховые с костяными отростками тушки и что-то явно подводное, всё ещё мерцающее фиолетовым светом. Сгрузили и уехали обратно.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 На них даже номерные знаки были с пометкой «Экспериментальные». Добивали тех, с кем никто не успел синхронизироваться. За решёткой был склад с оружием. Первые три стеллажа могли порадовать нас только остатками сломанных ящиков. Четвёртый тоже был пустым, но его содержимое не вынесли. Повалили на пол, явно потоптали, но бросили. Я смахнул скупую дроицкую слезу, но внутри система аж светилась, распознав целую кучу Даркрона славься несовместимость моделей хмыкнул я вытаскивая из кучи мусора целый айсберг и откапывая нетронутые ящики с патронами с тоже не уперлись воскликнул вирус откуда то из глубины склада это реплика китайская самсон рассказывал что сначала экономили сильно вмешался ган набивая рюкзак патронами да хоть какая главное чтоб стреляла пожал плечами вирус здесь три ящика хоть один до заведется Пока вирус был занят настройкой марсоходов, мы вооружились. Нашли для тени полный снайперский комплект айсберга. гану подыскали запасные стволы для пулемёта. Ящик осколочных даркроновых гранат и приличный запас кронсхем. У меня два айсберга — штурмовой вариант и укороченный, переделанный под пистолет-пулемёт. Битком набитая магазинами разгрузка и тройной ремкомплект даркрона. Всю шахту мы, конечно, не перебьём, но шороху навести сможем.